В муниципальном совете у них сидит Даулинг, тоже отнюдь не дурак, имейте в виду. А кроме него, у них там еще Унгерих и Дуваницкий, Тирнен и кэриган И никто из этих джентльменов себя в обиду не даст. Упомянутые выше лица принадлежали к числу наиболее влиятельных и наиболее продувных олдерменов.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 А это ведь очень и очень способствует увеличению числа сторонников его партии. Кроме того, надо принять во внимание, что такие богачи, как Каупервуд и ему подобные, не скупятся на деньги во время выборов. Что бы там ни говорили, мистер Хэнт, а все же исход дела решают доллары. Два, пять, десять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 Оплачивать содержание наших агентов в меблированных комнатах